Окончание дознания с обвинительным актом Значение обвинительного акта Обвинительный акт определяет границы судебного разбирательства. Суд может рассматривать дело только в пределах того обвинения, которое сформулировано в обвинительном акте. Требования к обвинительному акту В обвинительном акте указываются: первое, дата и место его составления; второе, наименование документа с указанием по обвинению кого и по каким пунктам, частям и статьям УК; 3. подробные данные о личности каждого из обвиняемых; четвертое.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 Части статьи УК, предусматривающий ответственность за данное преступление. Шестое. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение с указанием Тома Листов уголовного дела. 7. Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты с указанием Тома. листов уголовного дела. 8. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание с указанием тома, листов уголовного дела. 9. Сведения о потерпевшем Характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, с указанием тома, листов уголовного дела. Десятое. Сведения о гражданском ИСЦ с указанием тома, листов уголовного дела. Одиннадцатое. Сведения о гражданском ответчике с указанием тома листов уголовного дела. 12. Место и дата составления обвинительного акта. Номер уголовного дела. Сведения о прокуроре, которому направлено дело с обвинительным актом. 13. Должность, фамилия, инициалы лица его составившего. Частью обвинительного акта является список лиц, подлежащих вызову в суд. Составление справки, аналогичной справке, прилагаемой к обвинительному заключению, не обязательно, но возможно. подписанный дознавателем и утвержденный начальником органа дознания, обвинительный акт вместе с материалами уголовного дела направляется надзирающему прокурору.